ёлчок. И горец снова ощутил в своём теле. Вот она лежит на боку и чувство такое, будто она заглядывает в знакомое окно, только теперь в другую створку. Рука у неё была в крови. Она тупо уставилась на неё, не совсем понимая, что это вообще такое. И тут она разом всё вспомнила, вздрогнула, резко села. Он идёт. Нельзя терять ни секунды. Пошатываясь, она встала. Вдруг снизу протянулась рука, ухватила ее за лодыжку и Гарит вскрикнула, задергала ногой и, сама того не ожидая, высвободилась. Она рванулась к двери люка и тут у нее за спиной на лестнице, будто вылезая из бассейна, вырос Дэнни Рэтлиф с разбитым лицом и в окровавленной футболке. Он был страшный, вонючий огромный. Гарит, задыхаясь, чуть не плача от ужаса, с грохотом полезла вниз по лестнице. Его тень упала на открытый люк, закрыла свет. Дзынь, тяжёлый ботинок звякнул о лестницу. День не полез вниз за ней. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Гарит повернулась, прыгнула. Она вошла в воду ногами, полетела вниз в холод и тьму, ударилась о дно. Задыхаясь, сплёвывая грязную воду, взмахнула руками и мощным рывком выплыла на поверхность. Не успела она всплыть, как сильная рука вцепилась ей в запястье и вытащила её из воды. Он стоял в воде по грудь, держась за лестницу и согнувшись, чтобы до неё дотянуться, и его серебристые глаза, которые так и горели на смоглом лице, пронзили её будто иглы. Гарриет брыкалась, выворачивалась и вырывалась с такой силой, которой она у себя даже и не подозревала. Но хоть ей и удалось поднять фонтан и брызг, все было бестолку. Он вытащил ее из воды. Одежда у Гарриет промокла насквозь, стала тяжелой. Она чувствовала, как его мышцы дрожат от напряжения, когда она молотила по вонючей воде, стараясь плеснуть ему в лицо. «Ты кто?» — проорал он. Губа у него была разбита, а щеки сальные, небритые. «Тебе чего от меня надо?» Гарри от придушина пискнула. От боли в плече у нее аж дух перехватывало. На бицепсе у него извивалась синяя татуировка, расплывшиеся очертания осьминога, размытый готический шрифт, надписи не разобрать. «Ты чего тут делаешь? А ну говори!» Горит закричала, потому что он принялся, чтобы было сил трясти её за руку. Зашарила ногами в воде, пытаясь найти хоть какую-нибудь опору. Но тут он молниеносным движением прижал её ногу коленом и взглиева, по бабьих охотнув, схватил её за волосы. Он проворно окунул её голову в грязную воду, резко вытащил. По лицу её стекала вода. Он трясся как в ознобе. А ну отвечай, сучка, крикнул он. По правде сказать, день не трясло ни столько от злости, сколько от неожиданности. Всё произошло так быстро, что на обдумать ничего толком не успел. Девчонка попалась, а верилась в это с трудом. У девчонки был расквашенный нос, по лицу, перемазанному грязью и ржавчиной, бежали рябые водянистые пятна света. Она злобно таращилась на него, надувшись, что твоя саваси пуха. "Кому сказал, говори!" крикнул он живо. Его голос метался по баку гулки мехом. Солнечные лучи пробивались сквозь светлую крышу, подрагивая, падали на тесные стены. Свет был слабенький, далёкий, будто они сидели в шахте или в колодце. В полумраке лицо у девчонки дрожало над водой, будто белая луна. Он услышал, как она тихонько, часто дышит. "Отвечай!" зарал он. "Ты чего тут делаешь?" И он затряс её снова, затряс, чтоб было сил подавшись к воде, крепко держась за лестницу, он тряс её за горло до тех пор, пока она не завязжала. И тогда-то, несмотря на всю его усталость, на весь его страх, день изхлестнула таким мощным приливом ярости, что он взревел, будто зверь, перекрывая её вопли, и лицо у неё тотчас же застыло, а крики замерли на губах. У него болела голова. Думай, твердил он себе, думай. Ну так, девка он поймал. Ну и что с ней делать? Место тут было опасное. Да и не всегда верил, что если уж припрёт, то по собачьем всегда поболтыхатс умеет. Но теперь он стоял в воде по грудь, держался за хлипкую лесенку. Теперь ему в это не очень верилось. Ну разве это сложно плавать? Корова умеет плавать, умеет плавать даже кошки. А он-то чем хуже? Тут он заметил, что девчонка начала ловко выворачиваться из его хватки. Он резко подхватил ее, впился пальцем ей в горло, да посильнее, так что она заскулила. «Слушай ты, ца-ца», — сказал он. «Живо говори, кто ты такая, и тогда, может, я тебя и не утоплю». Вранье. Да и сказал он это так, что ясно было. Врет. Лицо у нее посерело. Видно было, она это тоже поняла. Ему сделалось тошно. Она же всё-таки ещё маленькая, но другого выхода не было. Я тебя отпущу, сказал он вроде как убедительно. На мерзкой девке только щёки раздуло и ещё больше замкнулась. Он рывком вытащил её на свет, чтобы лучше её видеть, и луч света упал на её белый лоб влажной полоской. Было тепло, но она уже как будто заледенела. Он, кажется, слышал даже, как стучат её зубы. Он снова встряхнул её. Да так, что у самого плечо заныло. Но хоть по лицу у неё и катились слёзы, она плотно сжала губы и не сдала ни звука. И тут внезапно Денни уголком глаза увидел, что в воде плавает что-то светлое. Какие-то маленькие белые шарики, слипшись по две, по три штуки, слегка просев, покачиваются на воде у него возле груди. Он отшатнулся. Лигушачьи яйца, что ли? И тотчас же закричал: и сам поразился своему крику, который выжег ему все кишки и обжёг горло. Господи Иисусе! Он глядел и не верил своим глазам, потом посмотрел наверх, туда, где с верхней ступеньки свисали ленточками обрывки чёрного целлофана. Нет, ему просто снится кошмар. Это всё не взаправду. Наркотики испорчены, пропали его денежки. Он Фариша убил ни за что. Если его поймают, преднамеренное убийство влепят. Господи Боже. Это ты сделала? Ты? У девчонки шевельнулись губы. Да не заметил наполовину затопленный пузырь чёрного целлофана, который качался на воде. Из глотки у него вырвался такой вой, будто он руку в огонь сунул. «Что это? Что это?» — завопил он, пригибая ее голову к воде. Полузадушенный ответ и ее первые слова. «Мешок для мусора». «Ты что с ним сделала? А? А?» Он сжал шею Гарриет, быстрым, резким движением сунул ее голову под воду. Гарриет едва успела набрать воздуху, когда он ее окунул. Очутившись в темной воде, она с ужасом заморгала. Перед ней лопались белые пузырьки. Она сопротивлялась, бесшумно посреди фосфоресцирующего света пистолетных выстрелов и эха. Она воображала себе запертый чемодан, который прыгает по речному дну. Бух, бух, бух, бух. Его несёт течением, и он катится, катится по гладким, покрытым тиной камням. Сердце гореть превратилось в нажатую клавишу пианино, в басовую ноту, которая ухола резко, тревожно, а под закрытыми веками у неё вспыхивала шершавая сера. С чирканием загоралась в темноте белая спичка. Голву горит обожгло болью, когда он, буль, вытащил её за волосы из воды. Она чуть не оглохла от кашля, чуть не спятьла от свиста в ушах от громкого эха. Он что-то орал, но что, она не могла разобрать. Лицо у него побогровело, на бряклад ярости стало очень страшным. Отплёвываясь, задыхаясь, она молотила руками по воде, дёргала ногами, ища хоть какую-то опору. И когда задела большим пальцем стену бака, то наконец-то глубоко, с наслаждением вздохнула. Облегчение было просто райское, неописуемое волшебное созвучие, гармония сфер, и оно всё дышало, дышало, пока он, завизжав, не окунул её снова, и в ушах у неё опять не загрохотала вода.